Растел, международное положение и внешняя политика нового государства. Гражданская война доказала, что от тайги до британских морей Красная армия всех сильней. А в том же 1920 году, когда был сочинен этот бравурный марш, польская война продемонстрировала, что в вооруженном конфликте даже с небольшим иностранным государством большевики одержать победу не могут. Ощущение своей военной слабости, угрозы со стороны враждебного окружения, международной изолированности в двадцатые е годы являлось решающим фактором, определявшим политику советского государства. Путь, по которому в результате двинулся СССР, путь форсированной милитаризации и превращения всей страны в военные лаги, был выбран не только из-за сталинского властолюбия, но и по объективным причинам – под давлением Международной ситуации. Колебания советской внешней политики 1920-х годов можно описать следующим образом в трех тезисах. В первый послевоенный период лозунг мировой революции создавал в стране много проблем. После смерти Ленина международное положение СССР несколько улучшилось вследствие перехода от революционного романтизма к прагматизму. Внешний политический кризис 1927 года привел к новому изменению курса. Итак. Глава. Лозунг мировой революции создает стране проблемы. Большевистские вожди, в первую очередь Ленин и Троски, рассматривали победу в одной отдельно взятой стране как первый шаг мировой революции, которая является главной целью всего большевистского движения. Поэтому в Москве был создан коммунистический интернационал. Ленин называл его преддверием Интернациональной Республики Советов. Западный поход 1920 года был не просто военной операцией против белополяков. Это была попытка экспорта революции в Европу. Советские руководители планировали установить социалистический режим сначала в Польше, потом в Германии и затем пронести Красное Знамя еще дальше. В тот момент подобная перспектива вовсе не выглядела фантастической. Европа пребывала во взрывоопасном состоянии. В Германии и австро венгрии произошли сначала антимонархические революции, а затем в отдельных регионах – Повария, Венгрия и коммунистические. Эти выступления были подавлены, но леворадикальные настроения сохранялись во многих странах. И пример Советской России, а также деятельность Коминтерна, побуждали местных коммунистов вести антиправительственную борьбу. Повсюду возникали коммунистические партии, ориентировавшиеся на Москву. Главным инструментом внешней политики советов в этот период был вовсе не наркомат иностранных дел, а Кабинтерн. Главным оперативным методом не дипломатия, а подрывная работа. Ничего, кроме проблем молодому государству это не приносило. При этом Международное поведение социалистического государства в 1920 годы не было последовательным, оно прошло через несколько стадий. Поначалу, пока страной руководил Ленин, доминировала агрессивная линия разжигания мирового пожара. Коминтерновские эмиссары участвовали во всех левых восстаниях и возмущениях, где бы те ни происходили, а иногда сами инициировали эти инциденты. В марте 21 -го года спартакисты, немецкие левые марксисты, Устроили вооруженный путь в Саксонии. Он был подавлен. В 1923 году большевистское политбюро приняло решение готовить новое восстание во всей Германии. План опять провалился. Неудачей закончился восстание болгарских коммунистов в сентябре 1923 года. Ленинская тактика прямого действия не срабатывала. Наоборот, вызывала обратную реакцию и приводила к власти в соседних странах правые силы, относившиеся к Москве с непримиривой враждебностью. Но активность Коминтерна вовсе не ограничивалась Европой. Бурлила и Азия. Рассыпалась Османская империя, что вызвало цепную реакцию межнациональных и гражданских войн. В огромном Китае с начала 1910-х годов царил хаос. Во многих странах активизировалось антиколониальное движение. И повсюду, где только можно, действовали коминтерновские агенты. Декларируя идеи интернационализма, Москва в то же время активно развивала отношения с националистическими движениями азиатских стран по принципу «враг моего врага, мой союзник». Врагом номер один при этом считалась Британия – главная колониальная держава. Большевики поддерживали антибританские силы в Афганистане, Иране, Турции. Союзниками считались даже пан-исламисты и пан-тюркисты. В Китае большевики заключили союз с националистической группировкой гениндан контролировавший южную часть страны, и враждовали с северным анклавом диктатора Джанзулиня, поскольку тот привлекал белогвардейцев. Азиатская политика Москвы, однако, тоже не была успешной. Заигрывание с пантюркизмом чуть было не обошлось потерей Средней Азии. Инцидент с инвер пашой Все азиатские националистические правительства, укрепившись, начинали расправляться с местными коммунистами. Китайские маневры советской политики привели к тому, что комендант начал войну против усилившихся коммунистов, а Япония стала считать СССР своим соперником в дальневосточном регионе, и это станет источником острой напряженности. В отношении международного социалистического движения политика Коминтерна делала резкие повороты. После окончания мировой войны движение разделилось на два крыла – революционное и эволюционное. Последняя сосредоточилась на мирных методах борьбы и добилась существенных успехов. Умеренные социалисты стали побеждать на выборах, превращаться в серьезную политическую силу. Большевики видели в этой тенденции и потенциал для увеличения своего влияния и угрозу для мировой революции. В Москве брала вверх то первая линия, то вторая. На третьем конгрессе Коминтерна летом 21 года Ленин призвал к созданию единого фронта с зарубежными социал-демократами, что совпадало и с поворотом внутренней политики Советов от военного коммунизма к НЭПу. Большевики декларировали готовность к большей маневренности. Точно так же период смягчения и закончился. Когда в конце 20-х в Москве решили сворачивать внутреннюю либерализацию, была ужесточена и политика комментарна произошел разрыв с европейскими социал-соглашателями. Это привело к расколу всего международного левого движения. С точки зрения политической стратегии это означало, что сталинское правительство переключается с всемирных целей на внутренние. На уровне фразеологии ВКПБ от идеи мировой революции не отрекалось. Но фактически эта концепция снималась с повестки дня. Сталин найдет комитетарновским структурам иное, более узкое и практическое применение. Постоянно менялась и ситуация в мире. В результате ужасной войны одни государства разрушились, другие существенно преобразовались. Возникли и новые страны. Эти драматические процессы сопровождались всякого рода потрясениями. Обескровленная Франция очень полевела. Британия переживала кризис, связанный с ирландским освободительным движением, теряла влияние в Азии и с трудом удерживала главное свое владение – Индию. Статус Первой мировой державы перешел к Соединенным Штатам, которые при активном глобальном мыслящем президенте Вудро Вильсоне стали претендовать на лидерство. Германия была унижена и разорена непосильными репарациями. Лоскутная Габсбургская империя распалась на несколько государств. В Италии военные тяготы и послевоенный хаос привели к власти фашистскую партию, которая представляла собой ультраправый ответ на ультралевую угрозу. Япония. Мало пострадавшая от войны и очень усилившаяся, готовилась распространить свое влияние на всю Восточную Азию, прежде всего на Китай. Искры революционной пропаганды, летевшей из Советской России в эту пороховую бочку, заставляли капиталистические правительства относиться к вовнетителю спокойствия с крайней настороженностью. Интервенции белые движения потерпели крах. Но в начале 20-х у врагов Москвы была надежда, что небывалое государство развалится само собой под грузом внутренних противоречий. Вскоре после введения НЭПа стало ясно, что советская власть пришла надолго и что с ней придется как-то сосуществовать. Однако первые дипломатические попытки закончились неудачей. Весной 22 года в Генуе состоялась международная конференция по урегулированию европейских проблем и противоречий. На нее впервые прибыла советская делегация, но держалась она непримиримо отказывалась выплачивать огромный российский долг 18,5 миллиардов золотых рублей, требовала репараций за интервенцию на сумму в 40 миллиардов, устраивала пропагандистские демарши вроде предложения всеобщего разоружения, что в тогдашних условиях было чистейшей демагогией. Особенное раздражение держав вызвал тайный двухсторонний договор России с Германией, подписанный прямо во время трудных генуэзских дискуссий. Две страны пари, отказывались от взаимных экономических претензий и восстанавливали дипломатические отношения. В общеполитическом смысле для Москвы вреда от этого соглашения было больше, чем пользы. Ни серьезных инвестиций, ни участия в концессиях от нищей Веймарской республики ждать не приходилось. А в следующем 23-м году Коминтерновские революционные интриги сильно испортили наметившееся советско-германское сближение. Главное же, западные лидеры не доверяли советскому вождю, никогда не скрывавшему своих планов мирового пожара. Соединенные Штаты отказались участвовать в генуэзской конференции, когда стало известно, что руководителем советской делегации будет Ленин. В конечном итоге больного предцов наркома заменил нарком Индел Чечерин, но позиция американцев это уже не изменила. В мае 23 -го года произошел серьезный конфликт с Англией, спровоцированный с одной стороны вызывающим поведением Москвы с другой, намеренно обостренный британским правительством, которое желало положить предел возросшей активности Коминтерна. Предлогом стал арест английских араболовецких траулеров в спорной морской зоне и репрессии против британских граждан, обвиненных в шпионаже. Министр иностранных дел Лорд Керзон предъявил ультиматум, требования которого выходили далеко за пределы этих частных инцидентов. Лондон потребовал пресечения антибританских интриг в Иране, Афганистане и Индии, А кроме того, что являлось прямым вмешательством во внутренние дела СССР, прекращение гонений на православную церковь. В противном случае должен был произойти полный разрыв всех контактов, а по тону ноты «Правительство его величества будет считать себя свободным от обязательств», можно было предположить, что вероятны и более грозные последствия. Москва восприняла ультиматум как угрозу новой интервенции и отреагировала нервозно. По всей страны прокатилась волна воинственных митингов и манифестаций, газеты разразились задиристыми статьями и лозунгами лорду в морду, однако требования Лондона были выполнены. Корабли отпущены, рыболовство разрешено, компенсация репрессированным британцам выплачена, деятельность в Азии временно приторможена и даже патриарха Тихона выпустили из-под ареста. Фактическая блокада советского государства, политическая и экономическая – продолжалось до тех пор, пока был жив Ленин.